В газетах тогда негодовали над Профимовым за это почти насильственное склонение сторон к миру. Между тем нельзя не отнестись сочувственно к подобной мере. Какие бы трудности не должен был преодолевать мировой судья при склонении сторон к миру, и как бы требовательны условия обиженной страны ни были при мировой сделке, то в тысячу раз лучшие и полезнее, нежели мировой судья будет наполнять полицейские дома, «Срочные тюрьмы» и прочие кутузки, люди Однако Трофимов не всегда бывал общителен, доступен и весел. Бывали такие дни, когда он являлся в свою камеру без хорошего расположения духа, тогда он был до некоторой степени придирчив и нетерпелив. Редко, правда, но это бывало. В иное время Александр Иванович просиживал над делами до 8 часов вечера, а иногда ежеминутно посматривал на часы и нервно подергивал судейскую цепь свою на плечах, что означало, что Трофимов не в духе. В такие дни он ловко умел отделаться от предстоявшего ему разбора целого ряда уголовных дел с свидетелей. Он действовал в тех случаях так. Вызовет стороны и прямо к нему обращается. — Как стороны желают, чтобы были спрошены свидетели? Под присягой и без присяги? Понятно, какая-нибудь страна заявляет желание допустить свидетелей под присягу. Присяжный день будет такого числа, — говорит Трофимов, — и дело откладывается. Так откладываются и все остальные дела. Вообще, когда Трофимов бывал не в духе, с ним нужно было обращаться очень осторожно, чтобы не быть оборваны. Однажды... Такую минуту попробовал заметить ему какой-то полковник. «Вы, господин судья, обязаны были разобрать мое дело в двенадцать часов, а теперь же второй час!» Трофимов ответил. «Вы очень хорошо знаете, полковник, что в двенадцать часов только пушка в крепости обязана выпалить». Публика, конечно, расхоталась, а сконфуженный полковник поспешил стушеваться. «Теперь коснемся личности Александра Ивановича Остряка». Какой-то мозольный оператор, немец, предъявил иск к сапожнику и тоже немцу в 15 рублей за убытки. Дело заключалось в том, что сапожник сделал по заказу мозольному оператору пару сапог до того узких, что тот натер себе ногу и два дня не мог из-за этого выходить из дому, вследствие чего он и взыскать сапожника 15 рублей убытков». Сапожник же подал встречный иск, требуя, в свою очередь с мозольного оператора, 10 рублей за сапоги. Я совсем не понимаю!» — воскликнул оператор на суде. Я на вас посылай сапог, а вы не взял его? Я не взял от того, что вы зарезал мой сапоги с ножницами, ответил сапожник. Трофимов их перебил. Я вижу, господа, что в оба взялись не за свое дело. Вы, сапожник, вместо того, чтобы делать сапоги, и делаете мозоли вашим заказчикам, а вы, мозольный оператор, и вместо того, чтобы резать мозоли, режете сапоги, за которые еще не уплатили денег. И затем постановил взыскать с мозольного оператора 10 рублей в пользу сапожников. Домовладелец США взыскивал с жильца 32 рубля за квартиру. Управляющий домовладелец явился на суд его поверенным. — Как же вы взыскиваете жильца 32 рубля, когда по квартирной книжке вам следует только 24 рубля? — спросил судья у поверенного. — А дров сколько они сожгли? — Что вы говорите? — переспросил Трофимов. — Я говорю, а дров сколько они сожгли? — повторил поверенный. — Каких адров они сожгли? Привыкли вы с домовладельцем своим жильца в шкуры издирать, как с Адров? Амеречеством везде отры и постановил вместо 32 рублей взыскать в пользу владельца США только 24 рубля. Швейцар Тульского поземельного банка Дмитриев взыскивал с подрядчика Вейера 18 рублей убытков. Обстоятельство дела заключалось в том, что рабочие веера. Несли однажды по лестнице, ведущей в Тульский банк, большой деревянный ящик с различными механическими предметами. Швейцар, растворив широкие двери роскошной парадной лестницы, впустил рабочих с ящиком через парадный вход, но тут случилась маленькая неприятность. Не успели рабочие взобраться на первую площадку, тяжелый ящик выполнен из рук и разбил мраморную плиту лестницы. Хозяин дома Лихачев вычил из жалования швейцара 18 рублей за порчу лестницы. Требование этой страны домовладельца мотивировано было тем, что швейцар не должен был пускать рабочих через парадный ход с тяжеловесной ношей. Вследствие этого вычета Дмитриев предъявил иск к вееру, как к лицу нанимавшему рабочих, не умеющих исполнять порученное им дело.